Андрей прекрасно видел мужской силуэт в оконном проеме. Самый любопытный бандюгана рисковал вывалиться в любой момент, поскольку вопрос был задан в лоб. Игнорировать его показалось бандуре невежливым. «Кататься!» — крикнул он во все легкие. Армейц от неожиданности поднял ногу с педали газа. Бронетранспортер, дёрнувшись, заглох. Если бы они продолжали пятиться, то, вероятно, без особых проблем покинули ястребиное, спокойно развернулись в поле и покатились ветерком. Но случилось то, что случилось. «Подождите меня!» — корыкнул боевик, оказавшийся скорее любопытным, чем бдительным, и исчез из поля зрения. Андрей решил, поспешил вниз. «Давай, спускайся!» — крикнул ему в вдогонку Андрей. «Ждем!» — Яростно зашипел, опустив голову. «Эдик, заводи шарманку! Шиво!» Эдик провернул стартер с нулевым результатом. «Не заводится!» Стартер завывал и завывал. А Андрею казалось, этому звуку не будет конца, пока не разрядится аккумулятор. Самый легкий на подъем бандит выскочил из дверей и легко сбежал по ступенькам, дружелюбно размахивая руками. А Андрей даже махнул в ответ, обливаясь липким, будто сироп потом. Неожиданно двигатель заработал. Только теперь, вместо того, чтобы снова пятиться. Армеец направил машину вперед, видимо, решив развернуться во дворе. Для этого маневра там было слишком мало места. К тому же БТР не отличался характеристиками иномарки, напротив. Был неповоротлив, как баржа. Эдик сгоряча всего этого не учел, а когда сообразил, что они не впишутся в поворот, еще и перепутал педали, типично нажав акселератор вместо турмоза. Тяжелый прямоугольный нос вошел в борт припаркованного у противоположной стены «Опеля Фронтера» и смял его, точно картонную коробку. Брызгами посыпались стекла, заорала сигнализация. Впрочем, ее вопль был предсмертным и быстро оборвался. Она, продолжая двигаться по инерции, БТР порежал остатки джипа кирпичной кладки. «Есть контакт!» — констатировал Бандура. «Ну все, Эдик, выляпались!» Армейс налег на рычаг переключения передач. А рука протестующая захрустела. Шестерни не желали становиться на свои места. «Заднюю включай!» — крикнул Андрей, потирая рассеченную бровь и продолжая наблюдать за крыльцом единственным кунцелевшим глазом. Самый любопытный и, похоже, невезучий бандит с замер в нескольких метрах от ступеней, ошарашенно таращаясь на них. Его губы беззвучно жевелились. Андрею показалось, что он узнал бандита. Это был тот самый качок, что таскал днем трупы из микроавтобуса в подвал. Кажется, приятели звали его Серегой. Бандура мог играючи его пристрелить, но не спешил делать этого. Три или четыре головы появились в ярко освещенных окнах, откуда все еще гремела музыка. Они тоже были отличными мишенями. Взмокшая ладонь Андрея лихорадочно поглаживала кнопку электроспуска, но он героически сдержал себя. «Не включается!» — донесся снизу голос армейца. В нем отчетливо звучали панические нотки. «Эй, серые, что они там делают?» — крикнули амбалу сверху. Бандуре показалось, что Качук пожал плечами. Эй, пацаны, Зарали из особняка. Че за херня? Вы что, блядь, делаете? Долбодятлы, вообще конкретно обалдели. Эдик, это тебя касается, дублировал Андрей. За «Да тот случай, если армеец не раз слышал. Что ты там копаешься, твою мать? За неход врубой не включается. Армец чуть ли не плакал. Раньше включалось, а теперь нет. Завел Бандура, нагибаясь. Он не мог покинуть своего насеста физически, без посторонней помощи и риска получить новые переломы. Да и не стал бы оставлять пулемет единственную подлинную ценность в БТРе. И раньше... А теперь ее вы выбивает, — сообщил снизу Эдик, лихорадочно перебирая рукоятки. Из того места, где полагается находиться рычагу переключения передач, торчали целых четыре ручки и действовали ему на нервы. Он каким-то образом нащупал ту, что надо, в самом начале. А вот теперь потерял Выбрав на удачу ближайшую, армия налег на нее, как гребец весло, Из-под днища душа, сад с скорешат. «Это ты полный привод!» — кричил, — предположил сверху бандура. «Другую попробуй!» На этот раз им наконец-то повезло. БТР дрогнул и попятился. Корпус изуродованного при столкновении «Опеля» зацепился каким-то фрагментом за бампер и теперь волочился следом, точно плуг за трактором. Это обстоятельство, естественно, сказалось на скорости. «Ну надо же! Как приклеился!» Повторял Эдик, вращая грубую черную баранку. Стальной корпус вибрировал, двигатель завывал, широкие колеса скребли в грунт. Советская армейская техника никогда не снабжалась особенно мощными моторами. Зато она в состоянии сдвинуть дом, если найдется подходящий трос». Плюнь на него! крикнул Бандура, приникнув глазом к окуляру прицела. Шмедик! Шми на всю катушку! Твои тихуебков вот-вот дойдет! Ты что, сука, делаешь? Как бы в подтверждение хором завопили из нескольких окон, после чего боевики наконец повалили во двор пьяной, разъяренной оравой. Правда, у них все еще было неверное впечатление относительно происходящего на улице. Они были убеждены, что кто-то из товарищей решил прокатиться, и теперь попал на большие деньги, раздавив дорогой джип. Андрей потянул на себя рукоять. Турель легко пришла в движение. Черные фигурки, хорошо освещаемые светом, падающим из окон и распахнутой двери, олегли в перекрестье прицела. «Вы там, блядь, вообще пинели Завопил кто-то из головорезов, заметив, что башенка паранетранспортера ожила, а стволы спаренных пулеметов, дрогнув, поползли вниз. «А ну, круши шарманку! Пи***к!» Баранетранспортер, наконец, стряхнул изуродованный джип, и понесся кормой вперед, словно вылетевший из порощи камень. Трудно сказать, смотрел ли из зеркала заднего вида. Андрей не обратил внимания, были ли они вообще. «Выворачивай, Эдик! Выворачивай!» — коррикнул он, поскольку сверху ему было гораздо лучше видно, куда они едут. «Лево руля! То есть отставить! Руль вправо! Вправо! Что? Тормози! Тормози!» команда бездежа запоздала даже если армеец его расслышал через скрежет сминаемого металла капец фиату воскликнул андрей ну и х... с ним изящная дамская малолитражка исчезла за кормой бтр подбросила когда широкие колеса вездехода подмяли капоты на марке, стекла выскочили из позов кузов перекосило так что неожиданно открылись дверцы аккуратная дамская машинка на которой поебыла естребиная безбашенная пассия Ветрякова, мгновенно превратилась в кучу металлолома. «У меня на затылке глаз нету!» — сообщил сенсационную новость армеец, продолжая при этом давить на акселератор. Следующей жертвой барони-транспортера стал открытый джип «Вранглер». За ним та же печальная участь постигла видавшую виды «Тойоту». «Правда?» Поскольку изуродованная «Тойота» столкнулась бортом с ленд-ровером, который стоял следующим, а тот, в свою очередь, зацепил накрытая тентом красное БМВ Бонифадского, образовалась куча мала из изуродованных машин, «БТР» завяз в ней, словно рыба в сети Двигатель снова заглох. Воспользовавшись затишьем, бандиты рванули к бронетранспортеру через двор. Даже Эдик со своего места в наглухо задраенной кабине услышал топот десятка ног и проклятия, которыми ветряковцы осыпали своих мнимых товарищей. Андрей решил, что они вот-вот сообразят, что к чему. Представлялось разумным максимально сократить их количество до того, Как это случится? Его мокрая от пота ладонь легла на кнопку электроспуска. Андрей задержал дыхание, а потом вдавил кнопку до упора. В следующее мгновение двор превратился в ад.